Когда приходили к ней в гости, она всячески старалась убедить их ограничиваться цветами и конфетами, которые, по крайней мере, обладают тем преимуществом, что их сокрушает время. Но её убеждения не имели успеха, и мало-помалу в её доме образовалась целая коллекция грелок, подушечек, стенных часов, ширм, барометров, вазочек,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 без утомления и риска для неё обозначавшей, что она хохочет до слёз. При малейшем словечке, отпущенном кем-либо из завсегдатаев по адресу человека скучного или одного из бывших завсегдатаев, ныне изгнанного в общество скучных и к вящему прискорбию господина Вердюрена, который давно уже имел поползновение быть столь же любезным, как и жена, но смеясь в серьёз очень быстро истощал свои силы, так что всегда бывал привзойдён и побеждён хитрой уловкой госпожи Вердюрен, заливавшейся притворным, но непрестанным хохотом. Она пронзительно взвизгивала, плотно зажмуривала свои птичьи глазки, которые начинало заволакивать бельмо, и поспешно, как если бы она закрывалась от какого-нибудь непристойного зрелища или отражала смертельный удар,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 Госпожа Вердюрен, подобно птице, сухарики, которые смочили глиндфейном, клохтала на своём насесте от избытка дружеских чувств. Тем временем господин Вердюрен, попросив у Свана разрешения закурить трубку, у нас без церемонии отношения товарищеские, просил молодого пианиста сесть за рояль. Оставь его в покое, не надоедай ему.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 Застонала госпожа Вердюрен. Я вовсе не желаю, чтобы меня заставили реветь до насморка или лицевой невралгии, как это случилось в последний раз. Примнога вам благодарна. Я вовсе не хочу, чтобы у меня повторилась вся эта музыка. Вам, конечно, полгоря. Видно, что никому из вас не придётся неделю лежать в постели.